Глава 2. Богдан Хмельницкий Имя человека, освободившего Украину от польского гнета, было Богдан Хмельницкий. Хмельницкий, прежде чем стать героем, был польским чиновником. Однажды холостой поляк, нуждаясь в жене, напал на хутор Хмельницкого и забрал у него жену. Чеплинский так звали холостого поляка, думал, что Хмельницкий человек без предрассудков и женится на другой женщине. «Какой человек не хочет жениться два раза?» — думал Чаплинский. Но ошибся. Хмельницкий, узнав про экспроприацию, страшно разозлился. «Око за око, зуб за зуб!» — воскликнул в гневе Хмельницкий. «Вы отняли у меня жену, а я отниму у вас Малороссию». Поляки перетрусили и приказали Чеплинскому отдать жену. «Хорошо», — ответил Чеплинский, — «я готов обменять жену на Малороссию. Сколько дадите сдачи? Стали торговаться, а когда сошлись, было уже поздно. Жена Хмельницкого заявила, что Чеплинский много приятнее Хмельницкого и пойти к последнему не пожелала. Загорелась война. Казаки вооружились своими пиками, пищалями, саблями И татарами. За свободу, за свободу! кричали казаки, кидаясь на ляхов. Конечно, после таких слов полякам оставалось только обращаться в бегство, что они и делали. Свобода была добыта, и казаки загрустили. Что нам делать со свободою? задали они Хмельницкому вопрос. Скучно с ней роптали старые казаки. Когда нет свободы, за нее можно драться, веселее тогда а теперь что, и подраться не за что. Скверно, когда не за что драться, соглашалась молодежь. Казачество зевало от бездействия. Татары остались также безработными и уже подумывали о войне с казаками. Хмельницкий видел это и, наконец, предложил. Давайте, братцы, отдадимся какому-нибудь государству. «Ура!» — радостно закричали казаки. «Вот это золотые слова!» «Отдадим Украину!» а потом будем ее снова отнимать, отнявши снова отдадим, а отдавши снова будем отнимать. — Кому же присоединимся? — спросил Хмельницкий. После краткого совещания казаки решили присягнуть на подданство московскому царю. Поляки же до нынешнего дня остались только при жене Хмельницкого. Казаки свободнее вздохнули, потом они стали вздыхать не так свободно. Но зато чаще